Воинственный дух не уживается с уважением к чужому праву и логике. Достаточно вспомнить прославленную немецкую средневековую поэму «Хильдебранд и Хадубранд». Примечание. «Хильдебранд и Хадубранд – древнейший памятник немецкой литературы, эпическое произведение в стихах, дошло в рукописи восьмого века». Отец встречает сына, утаивает от него их родство, потом они схватываются, подстрекаемые одной только любовью к дракам, и убивают друг друга. Многие современные немцы, кое-кто из студентов, например, все еще ставят себе за образец Хильдебранда и Хадубранда, и из чистой воинственности наносят друг другу колотые и рваные раны. Люди с таким мироощущением – будут из себя выходить при мысли, что какая-то бумажонка может оказаться сильнее пушек. Стоит возникнуть спору, и они требуют, чтобы его решили войной, и так до тех пор, пока не одержат победы. Людей этой породы везде много, но сейчас они становятся все менее влиятельны в Германии. Господин Поттер не должен переоценивать значение их воплей. Но тут Каспар Прекль уже не мог сдержаться. Случалось, он и не так чистил своих земляков, но слушать, как их поносит этот швейцарец и этот американский денежный пузырь, было свыше его сил. Он сердито заявил, что утверждение господина Поттера, будто немцы неэтичный народ, также справедливо, как утверждение, что белое черно, они чересчур этичны, до идиотизма этичны, Потому-то, взывая к этике, угнетатели подчиняют себе угнетенных. Потому, прикрываясь этикой, держат их в узде. Ни один народ на земле так не терзал себя всякими этическими тонкостями, как немецкий. Где другие идут прямой дорогой, там немцы из-за этой своей этики идут в обход. Не успели начать революцию, и уже стоп, машина! Им изволить или видеть, надо сперва выяснить, достаточно ли это честная игра. Все это господин Преколь выложил в очень резкой форме. Господин Тюверлен и господин Поттер переглянулись, не засмеялись, нет, для этого они были слишком цивилизованы. Он ни в коем случае не хотел бы задеть господина Прекля и его родину, с обманчиво мягким благодушием возразил господин тюверлян но при всем желании не может назвать этичным, ну, скажем, тот маневр, свидетелями которого они все являются, тот способ, которым государство и промышленность с помощью инфляции перекачивают деньги из карманов обывателей в свои собственные кассы. Господин Тюверлен и сам не считал свой довод слишком убедительным. Еще не договорив, он уже понял, что Каспар Прекль с полным правом может сказать ему, что маневр этот совершен не целым народом, а немногочисленной правящей верхушкой. Но случилось неожиданное. Тот самый инженер Каспар Прекль, который обычно бичевал наглое вероломство капиталистов так метко и ядовито, на этот раз ответил, словно бы защищая это вероломство, что считает бессмысленным рассуждать о том, честной ли игрой занимались галетчеры, когда после ледникового периода вдруг взяли и растаяли. Его собеседники так удивились, что некоторое время молчали. «Инфляция — нечестная игра», — после паузы негромко и раздумчиво заметил Мамонт. «Но очень выгодно. Будь я на месте вашего министра финансов, я тоже играл бы в нее». Тут все трое невольно рассмеялись. Инженер Прекль втайне готов был сквозь землю провалиться от стыда и клялся себе, что обязательно напишет балладу о честной игре. Почти сразу после обеда Каспар Прекль уехал. Его никто не удерживал. Он был неразговорчив, с любой точки зрения узок, занимал мало места, в отличие от Кюверлена и американца. Но когда этот фанатик ушел, в большой комнате стало почему-то пустынно. Разговор сразу увял. «Каспар Прекль очень утомителен», — помолчав, сказал Кюверлен. «Мне жаль» таких людей тоже помолчав лениво произнес американец потом они гуляли по берегу прозрачного озера озаренного лучами зимнего после полуденного солнца